Триумфидад. Приехав в Париж, король отправился в совет и часть дня работал. Молодая королева стала санной австрийской и по уходе короля разрыдалась. Ах, матушка, сказала она. Король больше меня не любит. Что будет со мной, Боже мой? Может, всегда любит такую жену, как вы? отвечала Анна австрийская. Можно вступить в время, матушка, когда он полюбит другую. Что вы называете любить? Ах, всегда думать о ком-нибудь, всегда искать встречу с этим лицом. А разве вы заметили у короля что-нибудь подобное? спросила Анна австрийская. Нет сударьня, не уверена, отвечала молодая королева. Вот видите, Мария. А между тем, матушка, согласитесь, что король приберегает мною. Король, дочь моя, предложит всему королевству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 Она кинула свою невестку и пошла навстречу принцессе А приходе которой в эту минуту доложил Паш. Лицо у принцессы было озабоченное, как у человека, что-то затеевшего. "Я пришла узнать", сказала она, "не утомило ли ваше величество наше путешествие?" "Немного", отвечала королева-мать. "Немного", проговорила Мария Терезия. "А я очень обеспокоена. Чем?" спросила Анна австрийская. Король, наверное, устал от верховой езды. Нет, ему было полезно прокатиться верхом. Я сама посоветовала ему, сказала, побледнев, Мария Терезия. Принцесса ничего не отвечала, только улыбнулась одной из свойственных ей улыбок, при которой всё лицо её оставалось неподвижным, и только кривились губы. Она тотчас же переменила тему разговора. Мы нашли Париж совершенно таким же, как покинули его. О По прежней интриге, козни, какерства, интриги какие интриги, спросила королева-мать. Много говорят о господине Фуке и госпоже Плессибельяр, которая записалась, значит, под десятитысячным номером, спросила королева-мать. Ну а козни? По-видимому, у нас какие-то неприятности с Голландией.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 Это мадмуазель де Лавальер? спросила королева-мать. Представьте, да, эта дурнушка. Я считала её невестой одного дворянина, который не является ни господином де Гишем, ни господином де Вардом. Очень возможно, Ваше Величество. Молодая королева взяла вышивание и с притворным спокойствием стал распарывать его. Однако дрожащие пальцы выдавали её волнение. Что такое вы сказали о Венере и Марсе? Продолжал расспрашивать королева-мать. Разве есть какой-нибудь Марс? Она хвастается, будто есть. Вы говорите, хвастается? Это и было причиной дуэли. И господин Деги ждал сторону Марса, да, конечно, как преданный его слуга. преданный слуга, вскричала молодая королева, забыв всякую сдержанность, настолько её мучила ревность. Чей слуга защищать Марса, продолжала принцесса, можно было только принеся в жертву Венеру, поэтому господин Дигиш утверждал, что Марс решительно ни в чём не по винен и что Венера просто хвастунья. А господин Диварт Спокойно спросила Анна австрийка, настаивал, что Венера права. Дорок живые Дивард поплатились за рану, нанесённую благороднейшему человеку, подумала принцесса. Она с ожесточением напала на Диварда, отплачивая таким образом за ранину и возвращая также собственный долг. Принцесса была уверена, что ей удастся окончательно погубить своего врага. Она наговорила о нем столько, что если бы слова ее слышал манекан, он пожалел бы о своих хлопотах за друга. Столько они принесли вреда несчастному врагу. «Во всем этом, — сказала Анна Австрийская, — я вижу только зло, лавальер». Молодая королева снова приняла за работу с полнейшим хладнокровием. Принцесса слушала.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 Да ведь если бы это особо ни как кет ни чего, поспешно сказала принцесса, Марс не обратил бы на неё никакого внимания. При новом упоминании о Марсе щёки молодой королевы на мгновение вспыхнули, однако она продолжала работать. "Я не желаю, чтобы при моём дворе одних мужчин вооружали против других", ригидтично произнесла Анна Австрийская. "Эти нравы были, может быть, терпимы во времена, когда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 уничтожил её и ей понадобилось несколько мгновений, чтобы прийти в себя. Это одна из моих фрейлин, сказала она с поклоном. В таком случае, произнесла Мария Терезия тем же тоном. Это касается вас, сестра, а не нас. Простите, возразила Анна Встриска. Это касается меня. "Я отлично понимаю", продолжала она, многозначительно взглянув на принцессу. "Почему ваше высочество сказали мне об этом?" "Всё, что исходит от вас", сказала англичанка-принцесса, "исходит от самой мудрости". Её можно будет отослать в провинцию, мягко заметила Мария Терезия, и устроить ей пенсию.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 Просьбы вдовствующей королевы были равносильны приказанию. Мария Терезия удалилась в свои покои, а принцесса велела пажу позвать ловалььера.